590. -е. Матерь Агни-Йоги Распоясавшаяся тьма, как бешеный конь, закусивший у дела, устремляет человека в бездну. Лучшие люди Земли пытаются пресечь безумных, но надо, чтобы массы прозрели к осознанию грозящей людям гибели. Скоро уничтожат китов и океанские запасы рыбы, скоро уничтожат диких животных. Скоро уничтожат леса, хранители и собиратели праны. Скоро будут питаться сельскохозяйственными продуктами, отравленными ядохимикатами. Так уже начинают принимать их в пищу. Распыляя химикаты над пассивами пшеницы и других злаков, не думают о людях, принимающих в пищу. Не думают о домашних животных, молочном скоте, дающем отравленное молоко. Не хотят потрудиться иными путями в борьбе с сорняками. выбирают методы легчайшие, хотя причиняющие здоровью ущерб. Шерстяную, льняную, хлопчатобумажную одежду заменяют на вредные ткани, отравляющие здоровье. Когда же опомнятся люди и поймут угрожающие следствия своих ошибок?